Дальше тропа выходит на гарь, которая тянется до самой фату. Затем опять идут осыпи, а против них речные террасы, занимающие довольно большое пространство с правой стороны реки. Километров на 7 ниже в Сан-Хобе впадает небольшая речка, не имеющая названия. По ней можно выйти к самым истокам Билембе, впадающей в море севернее бухты Терней. Немного выше устья этой безымянной речки Дунца принимает в себя еще один приток, который китайцы называют Сяоца. Тут тропы разделились. Одна пошла вверх по Дунце, а другая свернула влево. Вследствие болезни я не мог идти скоро, часто останавливался, садился на землю и отдыхал. Дерсу и двое стрелков ходили осматривать реку Сяоцу. Истоки ее сходятся с истоками горного ручья, впадающего в сицу в среднем течении. Самый перевал покрыт густым хвойным лесом. Как подъем, так равно и спуск с него средней крутизны. В километрах в трех от Дунцы они нашли китайскую зверовую фанзу, хозяева ее находились в отсутствии. К вечеру я почти оправился, но есть не мог, все еще мешала рвота. Поэтому я решил пораньше лечь спать в надежде, что завтрашний день принесет полное выздоровление. Часов в двенадцать я проснулся. У огня сидел китаец-проводник и караулил бивак. Ночь была тихая, лунная. Я посмотрел на небо, которое показалось мне каким-то странным, приплюснутым. Точно оно спустилось на землю. Вокруг луны... Было матовое пятно и большой радужный венец. В таких же пятнах были и звезды. Наверно, к утру будет крепкий мороз, — подумал я, затем завернулся в свое одеяло, прижался к спящему рядом со мной казаку и опять погрузился в сон. Утром меня разбудил дождь, мелкий и частый. Недомогание мое кончилось, и я чувствовал себя совсем здоровым. Немало немешкая мы собрали свои котомки и снялись с бивака. От устья Цяоцзы долина Дунцы стала заметно суживаться. С обеих сторон высились горы, покрытые осыпями. От них в долину выдвигается много утесов. Пешеходная тропа лепится здесь по высокому карнизу, а конная несколько раз переходит в брод реку. Миновав Теснину, дороги сходятся снова. Немного дальше река Дунца разделяется на две реки. Долина одной из них идет прямо, а сама Дунца поворачивает влево. В этом месте тропа наша опять разделилась. Одна пошла по Дунце, а другая, по словам провожающих нас китайцев, на реку Арму, приток Имана. После полудня дождь усилился, нам пришлось рано встать на бивак. До вечера еще было много времени, и потому мы с Дорсу взяли свои винтовки и пошли на разведки. Осенью, во времени настия лес имеет особенно унылый вид. Голые стволы деревьев, окутанные холодным туманом, пожелтевшая трава, опавшая на землю листва и дряблые потемневшие папоротники указывали, что наступили уже сумерки года. Приближалась зима. Вдруг какой-то странный шум послышался в стороне. Мы оставили тропу и пошли к берегу реки. Интересная картина представилась нашим глазам, Река была буквально запружена рыбой. Это была кита. Местами от дохлой рыбы образовались целые завалы. Тысячи ее набились в заводе и протоки. Теперь она имела отвратительный вид. Плавники ее были обтрепаны все тело изранено. Большая часть рыб была мертвой. Но некоторые из них еще не утратили способности двигаться. Они все еще стремились... Вверх против воды Точно рассчитывали там найти избавление от своих страданий Для уборки рыбы природа позаботилась прислать санитаров в виде медведей Кабанов, лисиц, барсуков, енотовидных собак, ворон, сизоворонок, соек и так далее Дохлые китой питались преимущественно птицы Четвероногие же старались поймать живую рыбу Вдоль реки они протоптали целые тропы. В одном месте мы увидели медведя. Он сидел на галечниковой отмели и лапами старался схватить рыбу. Бурый медведь и родственный ему камчатский медведь отъедают у рыб головы, а мясо бросают. Белогрудые же медведи наоборот едят мясо, а головы оставляют. В другом месте рыбой лакомились два кабана, они отъедали у рыб только хвосты. Пройдя еще немного, я увидел лисицу. Она выскочила из зарослей, схватила одну из рыбин, но из предосторожности не стала ее есть на месте, потащила в кусты. Больше всего здесь было пернатых. Орлы сидели около воды и, лениво не торопясь, точно сознавая свое превосходство, клевали то, что осталось от медвежьей трапезы. Особенно же много было ворон. Своим черным оперением они резко выделялись на светлой каменистой отмели. Вороны передвигались прыжками, и особые предпочтения оказывали той рыбе, которая стала уже разлагаться. По кустам шныряли сойки, они ссорились со всеми птицами и пронзительно кричали. Вода в протоках кое-где начала замерзать. Вмерзшая в лед рыба должна остаться здесь на всю зиму. Весной, как только солнышко пригреет землю, она вместе со льдом будет вынесена в море, и там уничтожением ее займутся уже морские животные. Какой круговорот! Как все это разумно! Ничего не пропадает. Даже в глухой тайге есть кому позаботиться над уборкой падали «Один люди, другой люди кушай», — высказывал Дерсу вслух свои мысли. «Чего-чего рыба кушай, потом кабан рыбу кушай, теперь надо наша кабана кушай». Говоря это, он прицелился и выстрелил в одну из свиней. С рёвом подпрыгнуло раненое насмерть животное, кинулось было к лесу, но тут же ткнулось мордой в землю и начала барахтаться. Испуганные выстрелом птицы с криком поднялись на воздух и, в свою очередь, испугали рыбу, которая, как сумасшедшая взад и вперед, начала носиться по протоке. К сумеркам мы возвратились на бивак. Дождь перестал, и небо очистилось. Взошла луна. На ней ясно и отчетливо видны были темные места и белые пятна. Значит, воздух был чист и прозрачен. Рано мы легли спать, и на другой день рано и встали. Когда лучи солнца позолотили вершины гор, мы успели уже отойти от бивака километра три или четыре. Теперь река Дунца круто поворачивала на запад, но потом стала опять склоняться к северу. Как раз на повороте с левой стороны в долину вдвинулась высокая скала, увенчанная причудливым острым гребнем. Китайцы-проводники говорили, что здесь с людьми всегда происходит несчастье. То кто-нибудь сломает ногу, то кто-нибудь умрет и так далее. В подтверждении своих слов они указали на две могилы тех несчастливцев, которых преследовал злой рок на этом месте. Однако с нами ничего не случилось, и мы благополучно прошли мимо проклятых скал. Дальше мы вошли в зону густого хвойно-смешанного леса. Зимой колючки чертова дерева становятся ломкими. Хватая его рукой, сразу набираешь много занос. Скверно то, что занозы эти входят в кожу в вертикальном направлении и при извлечении крошатся. К полудню мы достигли маленькой зверовой фанзочки, расположенной у слияния трех горных ручьев — По-среднему лежал наш путь. Вечером я измерил высоту места. Барометр показал шестьсот двадцать метров над уровнем моря. Все эти дни стояла хорошая и тихая погода. Было настолько тепло, что мы шли в летних рубашках и только к вечеру одевались потеплее. Я восторгался погодой, но Дерсу не соглашался со мной. «Посмотри, капитан», — говорил он, — «как птицы торопятся кушать». «Его хорошо, понимай, будет худо!» Барометр стоял высоко. Я стал посмеиваться над Гольдом, но он на это только возразил. «Птица сейчас, понимай, моя, понимай, после!» От упомянутой Фанзы до перевала через Сихоте-Олень будет километров восемь. Хотя котомки и давали себя чувствовать, но тем не менее мы шли бодро и редко делали привалы. Часам к четырем пополудни мы добрались, до сихоты Алиня оставалось только подняться на его гребень. Я хотел было идти дальше, но Дерсу удержал меня за рукав. — Погоди, капитан, — сказал он. — Моя, думай, здесь надо ночевать. «Почему — Почему? — спросил я его. — Утром птицы торопились кушать, а сейчас, посмотри сам, ни одной нету. — Действительно. Перед закатом солнца птицы всегда проявляют особую живость, а теперь в лесу стояла мертвая тишина. Точно по приказу они все сразу куда-то спрятались. Дерсу советовал крепче ставить палатки и, главное, приготовить как можно больше дров не только на ночь, но и на весь завтрашний день. Я не стал с ним больше спорить и пошел в лес за дровами. Часа через два начало смеркаться. Стрелки натаскали много дров, казалось больше, чем нужно, но Гольд не унимался, и я слышал, как он говорил китайцам: "Лодца, понимай нету, наша надо сам работой". Они вновь принялись за дело. На помощь им я послал обоих казаков. И только когда на небе угасли последние отблески вечерней зари, мы прекратили работу. Взошла луна. Ясная ночь глядела с неба на землю. Свет месяца пробирался в глубину темного леса и ложился по сухой траве длинными полосами. На земле, на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало непогоды. Сидя у огня, мы попивали горячий чай и подтрунивали над гольдом. На этот раз ты соврал, говорили казаки. Дарсу не ответил и молча продолжал укреплять свою палатку. Он забился под скалу, с одной стороны превратил большой пень и обложил его камнями, а дыры между ними заткнул мхом. Сверху он еще натянул свою палатку, а впереди разложил костер. Мне так показалось у него уютно, что я немедленно перебрался к нему со своими вещами. Время шло, а кругом было по-прежнему тихо. Я тоже начал думать, что Дерсу ошибся, как вдруг около месяца появилось матовое пятно с радужной окраской по наружному краю. Мало-помалу диск луны стал тускнеть. Контуры его сделались расплывчатыми, неясными. Матовое пятно расширялось и поглотило наружное кольцо. Какая-то мгла быстро застилала небо, но откуда она взялась и куда двигалась — Этого сказать было нельзя. Я полагал, что дело окончится небольшим дождем, и, убаюканный этой мыслью, заснул. Сколько я спал, не помню. Проснулся я от того, что кто-то меня будил. Я открыл глаза, передо мной стоял Мурзин. «Снег идет», — доложил он мне. Я сбросил с себя одеяло. Кругом была темная ночь. Луна совершенно исчезла. С неба сыпался мелкий снег, огонь горел ярко и освещал палатки спящих людей и сложенные в стороне дрова. Я разбудил дырсу, он испугался с просунья, посмотрел по сторонам на небо и стал закуривать свою трубку. Кругом было тихо, но в этой тишине чувствовалось что-то угрожающее. Через несколько минут снег пошел сильнее. Он падал на землю с каким-то особенным шуршанием. Проснулись остальные люди и стали убирать свои вещи. Вдруг снег начал кружиться. «Начинай есть», — сказал Дерсу. И точно в ответ на его слова в горах послышался шум. Потом налетел сильный порыв ветра с той стороны, откуда мы его не ожидали. Дрова разгорелись ярким пламенем, вслед за первым порывом налетел второй, потом третий, пятый, десятый, и каждый порыв был продолжительнее предыдущего. Хорошо, что наши палатки были крепко привязаны, иначе их сорвало бы ветром. Я взглянул на Дерсу. Он спокойно курил трубку и равнодушно посматривал на огонь. Начавшаяся пурга его не пугала. Он так много их видел на своем веку, что это не было для него новинкой. Дерсу как бы понял мои мысли и сказал: "Дрова много есть, палатка хорошо ставили, ничего". Через час начало светать. Пурга это снежный ураган, во время которого температура понижается до 15 градусов, и ветер бывает так силен, что снимает с домов крыши. И вырывает с корнями деревья Идти во время пурги положительно нельзя Единственное спасение — отстаиваться на месте Обыкновенно всякая снежная буря сопровождается человеческими жертвами Кругом нас творилось что-то невероятное Ветер бушевал неистово Ломал сучья деревьев и переносил их по воздуху словно легкие пушинки Огромные старые кедры раскачивались из стороны в сторону, как танкоствольный молодняк. Теперь уже ни гор, ни неба, ни земли, ничего не было видно. Все кружилось в снежном вихре. Порой сквозь снежную завесу чуть-чуть виднелись силуэты ближайших деревьев, но только на мгновение. Новый порыв ветра и туманная картина пропадала. Мы забились в свои палатки и в страхе притихли. Дерсу посматривал на небо и что-то говорил сам с собой. Я напомнил ему Пургу, которая захватила нас около озера Ханка в 1902 году. После полудня Пурга разыгралась с новой силой. Хотя мы были и защищены утесами и палаткой, однако это была ненадежная защита то становилось жарко и дымно, как на пожаре, когда ветер дул нам в лицо, то холодно, когда пламя отклонялось в противоположную сторону. Мы уже не ходили за водой, а набивали чайники снегом, благо в нем не было недостатка. К сумеркам пурга достигла своей наибольшей силы, и по мере того, как становилось темнее, страшнее казалась буря. Мало кто спал в эту ночь. Вся забота была только о том, чтобы согреться. 21 первого мы еще отстаивались от пурги. Теперь ветер переменился и дул с северо-востока, зато порывы его сделались сильнее. Даже вблизи бивака ничего нельзя было рассмотреть. «Чего его сердиться?» — говорил в досаде и со страхом Дерсу. «Неужели наша чего-нибудь худо делал?» «Кто?» — спросили казаки. «Моя не знаю, как по-русски говори», — отвечал Гольд. «Его мало-мало Бог, мало-мало люди, сопка постоянно живи, ветер могу гоняй, дерево ломай, наша, говори, коньгу». «Горный или лесной дух», — подумал я. Больших трудов стоило нам поддерживать костер. Скверно то, что каждый порыв ветра выносил из него уголья и засыпал их снегом. Около палатки намело большие сугробы, после полудня появились вихри необычной силы. Они вздымались с земли тучи снега и вдруг рассыпались белой пылью, потом зарождались снова и с воем носились по лесу. Каждый такой вихрь оставлял после себя след из множества поваленных деревьев. Иногда на мгновение наступала короткая пауза, и тотчас вслед за ней — Опять начиналась пляска снежных привидений. После полудня небо стало понемногу расчищаться, но вместе с тем стала понижаться температура. Сквозь густую завесу туч в виде неясного пятна чуть-чуть проглянуло солнце. Надо было позаботиться о дровах. Мы побежали и стали собирать тот бурелом, который находился поблизости. Работали мы долго, пока Дерсу не скомандовал довольно. Никого не надо было уговаривать. Все разом бросились к палаткам и стали греть у огня руки. Так мы промаялись еще одну ночь. К утру погода мало изменилась к лучшему. Ветер был резкий и порывистый. На совете решено было попытаться перевалить через Сихате-Алинь в надежде, что на западной стороне его будет тише. Решающее значение имел голос Дерсу. «Моя, думай, его скоро кончай!» — сказал он и начал первый собираться в дорогу. Сборы наши были недолгие. Минут через двадцать мы с котомками за плечами уже лезли в гору. От бивака сразу начинался крутой подъем. За эти два дня выпало много снега. Местами он был глубиной... До метра. На гребне мы остановились передохнуть. По барометрическим измерениям высота перевала оказалась равной девятистам десяти метрам. Мы назвали его перевалом Терпение. Жуткая картина представилась нам на Сихоте-Алине. Здесь ветром были повалены целые полосы леса. Пришлось обходить их далеко стороной. Я уже говорил, что корни деревьев, растущих в горах, распространяются по поверхности земли, сверху они едва только прикрыты мхами. Некоторые из них были оторваны. Деревья качались и поднимали всю корневую систему. Черные расщелины то открывались, то закрывались среди снежного покрова, словно гигантские пасти. На одном из корней... Вздумал было качаться Кожевников. В это время налетел сильный шквал. Дерево наклонилось, и едва казак успел отскочить в сторону, как оно со страшным шумом рухнуло на землю, разбрасывая во все стороны комья мерзлой земли. Глава двадцать седьмая К Иману Дерсу разбирается в следах Птицы Доставка продовольствия соболевщиками В верховьях Имана Корейцы Кабарожья Лудева Удэгейцы. Ночевка в Юрте Река Колумбе Река Иман Удыгейская лодка. Охотничий поселок Сидатун и его обитатели. Рабство. Спуск с Сихоте-Алиня к западу был пологий, заваленный глыбами камней и поросший густым лесом. Небольшой ручей, которым мы спустились, привел нас к реке Нанце. Она течет с северо-востока вдоль хребта Сихоте-Алинь и постепенно склоняется к северо-западу. Долина Нанцы широкая, болотистая и покрыта густым хвойно-смешанным лесом. Охотничья тропа проложена здесь частью по краю долины, частью по горам, которые имеют в этих местах вид размытых холмов. По пути нам попалась юрта, сложенная из кедрового корья, с двускатной крышей, приспособленная под фанзу. Утомленные двумя предшествующими ночами, мы стали около нее биваком, и как только поужинали, тотчас легли спать. 23 октября мы продолжали путь вниз по реке Нанце. На свежевыпавшем снегу был виден отчетливо каждый след. Тут были отпечатки ног лосей, кабарги, соболей, хоряков и так далее. Дерсу шел впереди и внимательно их рассматривал. Вдруг он остановился, посмотрел во все стороны и проговорил. Кого она боялась? Кто? — спросил я его. Кабарга, — ответил он. Я посмотрел на следы и ничего особенного в них не заметил. Следы как следы, маленькие, частые. Дерсу удивительно внимательно разбирался в приметах. Он угадывал даже душевное состояние животных. Достаточно было небольшой неровности в следах, чтобы он осмотрел, что животное волновалось. Я просил Дерсу указать мне данные, на основании которых он заключил, что Кабарга боялась. То, что рассказал он мне, было опять так просто и ясно. Кабарга шла ровным шагом, затем остановилась и пошла осторожней, потом шарахнулась в сторону и побежала прыжками. На свежевыпавшем снегу все это видно, как на ладони. Я хотел идти дальше, но Дерсу остановил меня. «Погоди, капитан», — сказал он, — «наша, надо посмотри, какое люди пугай кабаргу». Через минуту он крикнул мне, что кабарга боялась Соболя. Я подошел к нему. На большом поваленном дереве, занесенном снегом, действительно виднелись его следы. Видно было, что маленький хищник крался тихонько, прятался за сук, затем бросился на кабаргу. Потом Дерсу нашел место, где кабарга валялась на земле. Капли крови указывали на то, что соболь прокусил ей кожу около затылка. Далее следы доказывали, что Кабарге удалось сбросить с себя Соболя. Она побежала дальше, а Соболь погнался было за ней, но отстал. Затем свернул в сторону и полез на дерево. «Чувствую, что если бы я подольше походил с Дерсу, и если бы он был общительнее, вероятно, я научился бы разбираться в следах, если и не так хорошо, как он, то все же лучше, чем другие охотники». Много Эдерс увидел и молчал. Молчал, потому что не хотел останавливаться, как ему казалось, на всяких мелочах. Только в исключительных случаях, когда на глаза ему попадалось что-нибудь особенно интересное, он рассуждал вслух сам с собой. Километрах в двадцати пяти от Сихоте-Алиня Нанца сливается с рекой Бейцей, текущей с севера. Отсюда, собственно, и начинается Колумбе, которая должна была привести нас к Иману. Вода в реке стала уже замерзать, появились широкие забереги. Без труда мы переправились на другую ее сторону и пошли дальше. Река Колумбе течет по широкой заболоченной долине в направлении с востока на запад. Тропа все время придерживается правой стороны долины. Лес, растущий в горах, исключительно хвойный, с большим процентом кедра, в болотистых низинах много замшистого сухостоя. После полудня ветер стих окончательно. На небе не было ни единого облачка, яркие солнечные лучи отражались от снега, и от этого день казался еще светлее. Хвойные деревья оделись в зимний наряд, отяжелевшие от снега ветви пригнулись к земле. Кругом было тихо, безмолвно. Казалось, будто природа находилась в том дремотном состоянии, которое, как реакция, всегда наступает после пережитых треволнений. Из царства пернатых я видел здесь большеклювых ворон, красноголовых жеун, пестрых дятлов и поползней. Раза два мы вспугивали белых крохолей, с черной головой и с красным носом. Птицы эти остаются на зимовку в уссурийском крае и приобретают белую защитную окраску. Сплошь и рядом мы замечали их только тогда, когда подходили к ним вплотную. Следует еще упомянуть об одной симпатичной птичке, которая за свой игривый нрав заслужила у казаков название «веселушка». Это оляпка. Она величиной с и всегда держится около воды. Одна из них подпустила меня очень близко. Я остановился и стал за ней наблюдать. Оляпка была на стороже, часто поворачивалась, кричала и в такт голоса покачивала своим хвостиком, но затем вдруг бросилась в воду и нырнула. Туземцы говорят, что она свободно ходит по дну реки, не обращая внимания на быстроту течения. Вынырнув на поверхность и увидев людей, аляпка с криком полетела к другой полынье, потом к третьей. Я следовал за ней до тех пор, пока река не отошла в сторону. В другом месте мы спугнули даурского бекаса. Он держался около воды, там, где еще не было снега. Я думал, что это отсталая птица, но вид у него был веселый и бодрый. Впоследствии я часто встречал их по берегам незамерзших проток. Из этого я заключаю, что бекасы держатся в уссурийском крае до половины зимы и только после декабря перекочевывают к югу. В этот день мы прошли двенадцать километров и остановились у фанзочки Сиуфу. Высота этого места определяется в 560 метров над уровнем моря. Обитатели фанзы китайцы. Занимались ловлей лосей ямами. Утром китайцы проснулись рано и стали собираться на охоту, а мы — в дорогу. Взятые с собой запасы продовольствия приходили к концу, надо было пополнить их. Я купил у китайцев немного Буды и заплатил за это восемь рублей. По их словам, в этих местах пуд муки стоит шестнадцать рублей, а чумиза — двенадцать рублей. Ценится не столько сами продукты, сколько их доставка. За ночь река Кулумбе замерзла настолько, что явилась возможность идти по льду. Это очень облегчило наше путешествие. Сильным ветром снег с реки смело, лед крепчал с каждым днем. Тем не менее на реке было много еще проталин, от них подымался густой туман. Через каких-нибудь километров пять мы подошли к двум корейским фанзам. Хозяева их, два старика и два молодых корейца, занимались охотой и звероловством. Фанзочки были новенькие, чистенькие. Они так мне понравились, что я решил сделать здесь дневку. После полудня два корейца стали собираться в тайгу для осмотра Кабарожьей Лудёвы. Я пошел вместе с ними. Лудева была недалеко от Фанзы. Это была изгородь высотой 1,2 метра, сложенная из буреломного леса. Чтобы деревья нельзя было растащить, корейцы закрепляли их кольями. Такие лудевы ставятся всегда в горах на кабарожьих тропах. В изгороде местами оставляются проходы, а в них настораживаются веревочные петли. Попав головой в петлю, испуганная кабарга начинает метаться, и чем сильнее бьется, тем больше себя затягивает. В осматриваемой Лудеве было двадцать две петли. В четырех из них корейцы нашли мертвых животных — трех самок и одного самца. Корейцы оттащили самок в сторону и бросили на съедение воронам. На вопрос, почему они бросили пойманных животных, корейцы ответили, что только одни самцы дают ценный мускус, который китайские купцы скупают у них по рублю за штуку. Что же касается до мяса, то и одного самца с них довольно, а завтра они поймают еще столько же. По словам корейцев, в зимний сезон они убивают до 125 каборожек, из которых 75% приходится на маток. Грустные впечатления вынес я из этой экскурсии. Куда ни взглянешь, всюду наталкиваешься на хищничество. В недалеком будущем богатый зверем и лесами уссурийский край должен превратиться в пустыню. На следующий день мы нарочно выступили пораньше, чтобы наверстать то, что потеряли на дневке. Одну из каборожек, брошенных корейцами, мы взяли с собой. От корейских фанз река Кулумбе течет в широтном направлении с небольшим отклонением к югу. Тотчас за фанзами начинается гарь, которая распространяется далеко по долине и по горам, заметно, что горы стали выше и склоны их круче. Сплошные хвойные и леснааждения теперь остались позади, а на смену им стали выступать, Тополь, Ильм, Береза, Осина, Дуб, Осокорь, Клен и так далее. В горах замшистая ель и пихта сменились великолепными кедровыми лесами. За день нам удалось пройти около 15 километров. В сумерки стрелки заметили в стороне на протоке одинокую юрту. Дым, выходящий из отверстия на крыше, указывал, что в ней есть люди. Около нее на стойках сушилось множество рыбы. Юрта была сложена из кедрового коря и прикрыта сухой травой. Она имела три метра в длину и полтора метра в высоту. Вход в нее был завешан берестяным пологом. На берегу лежали две опрокинутые вверх дном лодки. Одна большого размера, с каким-то странным носом вроде ковша, другая легонькая, заостренными концами спереди и сзади. Русские называют ее «оморочкой». Когда мы подошли поближе, две собаки подняли лай. Из юрты вышло какое-то человекоподобное существо, которое я сперва принял было за мальчишку, но серьга в носу изобличала в нем женщину. Она была очень маленького роста, как двенадцатилетняя девочка — и одета в кожаную рубашку длиной до колен, штаны, сшитые из выделанной изюбренной кожи, наколенники, разукрашенные цветными вышивками, такие же расшитые унты и красивые цветистые нарукавники. На голове у нее было белое покрывало. Карие глаза, расположенные горизонтально, прикрывались сильно развитой монгольской складкой век выдающиеся скулы, широкое переносье, вдавленный нос и узкие губы. Все это придавало ее лицу выражение, чуждое европейцу. Оно казалось плоским, пятиугольным, и в действительности было шире черепа. Женщина с удивлением посмотрела на нас, и вдруг на лице ее изобразилась тревога. Какие русские могут прийти сюда? Порядочные люди не пойдут. «Это Чалдоны», — подумала она и спряталась обратно в юрту. Чтобы рассеять ее подозрения, Дерсу заговорил с ней по-удыгейски и представил меня как начальника экспедиции. Тогда она успокоилась. Этикет требовал, чтобы женщина не проявляла шумно своего любопытства. Она сдерживала себя и рассматривала нас тихонько, украдкой. Юрта маленькая снаружи, внутри была еще меньше. В ней можно было только сидеть или лежать. Я распорядился, чтобы казаки ставили палатки. Переход от окитайных тазов на берегу моря к тазам, у которых еще сохранилось так много первобытного, был очень резок. Женщина молча принялась готовить ужин. Она повесила над огнем котел, налила воды и положила в него две большие рыбины. Затем достала свою трубку, набила ее табаком и принялась курить, время от времени задавая дерсу вопросы. Когда ужин был готов, пришел сам хозяин. Это был мужчина лет тридцати, сухощавый, среднего роста. Одет он был тоже в длинную рубашку, подвязанную пояском так, что получался напуск в талии. По всему правому борту рубашки, вокруг шеи и по подолу тянулась широкая полоса, покрытая узорными вышивками. На ногах у него были надеты штаны, наколенники и унты из рыбьей кожи, а на голове белое покрывало и поверх него маленькая шапочка из козьего меха с торчащим кверху беличьим хвостиком. Красное, загорелое лицо Бестрота костюма, беличий хвостик на головном уборе, кольца и браслеты на руках делали этого дикаря похожим на краснокожего. Впечатление это еще более усилилось, когда он, почти не обращая на нас внимания, сел у огня и молча стал курить свою трубку. Этикет требовал, чтобы гости первыми нарушили молчание. Дерсу знал это, и потому спросил его о дороге и о глубине выпавшего снега. Разговор завязался. Узнав, кто мы и откуда идем, Удегейтс сказал, что ему известно было, что мы должны спуститься по Иману. Об этом он услыхал от своих сородичей, живущих ниже по реке, и что там, внизу, нас давно уже ожидают. Это известие очень меня удивило. Вечером жена его осмотрела нашу одежду, починила ее где надо и взамен изношенных унтов дала новые. Хозяин дал мне для постилки медвежью шкуру. Сверху я покрылся одеялом и скоро уснул. Ночью я проснулся от страшного холода. Сбросив с головы одеяло, я увидел, что огня в юрте нет. В очаге тлело только несколько угольков. Через отверстие в крыше виднелось темное небо, усеянное звездами. С другой стороны юрты раздавался храп. Очевидно, ложась спать, удыгейцы во избежание пожара нарочно погасили огонь. Я попробовал было плотнее завернуться в одеяло, но ничто не помогло. Холод проникал под каждую складку. Я поднялся, зажег спичку и посмотрел на термометр. Он показывал... Минус семнадцать градусов по Цельсию. Тогда я оторвал часть своей берестяной подстилки, положил ее на огонь и стал раздувать уголья. Через минуту вспыхнуло пламя. Собрав разбросанные головешки к огню, я оделся и вышел из юрты. В стороне под покровом палатки спали мои стрелки, около них горел костер. Я погрелся у огня и хотел уже было пойти назад в юрту, но в это время увидел в стороне около реки отсвет другого костра. Здесь, внизу под яром, я нашел дырсу. Водой подмыло берег, сверху нависла большая дерновина, под ней образовалось нечто вроде ниши. В этом углублении он устроил себе ложе из травы, а впереди разложил огонь. Во рту у дырсу была трубка, а рядом лежало ружье — Я разбудил его. Гольд вскочил и, думая, что проспал, начал спешно собирать свою котомку. Узнав, в чем дело, он тотчас же уступил мне свое место и сам поместился рядом. Через несколько минут здесь, под Яром, я находился в большем тепле и спал гораздо лучше, чем в юрте на шкуре медведя. Проснулся я тогда, когда все были уже на ногах. Бочкарев варил кабарожье мясо. Когда мы стали собираться, Удегейтс тоже оделся и заявил, что пойдет с нами до Сидатуна. За утренним чаем Гранатман заспорил с Кожевниковым по вопросу, с какой стороны ночью дул ветер. Кожевников указывал на восток, Гранатман — на юг, а мне казалось, что ветер дул с севера. Мы не могли столковаться и потому обратились к Дерсу. Гольд сказал, что направление ветра ночью было с запада. При этом он указал на листья тростника. Утром с восходом солнца ветер стих, а листья так и остались загнутыми в ту сторону, куда их направил ветер. От юрты тропа стала забирать к правому краю долины и пошла косогорами на север потом свернула к юго-западу. Километров через десять мы опять подошли к реке Колумбе, которая здесь разбивается на протоки и достигает ширины до 2,4 и глубины по фарватеру до 1,8 метра. В этот день мы прошли немного. По мере того, как уменьшались взятые с собой запасы продовольствия, котомки делались легче. Онисти нести их становилось труднее Лямки сильно резали плечи И я заметил, что не я один, а все чувствовали это От холодного ветра снег стал сухим и рассыпчатым Что в значительной степени затрудняло движение В особенности трудно было подниматься в гору Люди часто падали и съезжали к низу Силы были уже не те Стала появляться усталость, чувствовалась потребность в более продолжительном отдыхе, чем обыкновенная дневка. Около реки мы нашли еще одну пустую юрту. Казаки и бочкарев устроились в ней, а китайцам пришлось спать снаружи, около огня. Дерсу сначала хотел было поместиться вместе с ними, но увидев, что они заготовляли дрова, не разбирая, какие попадались под руку, решил спать отдельно. «Понимай, нету», — говорил он, — «моя не хочу, рубашка гори! Надо хорошие дрова искать!» Пустая юрта, видимо, часто служила охотникам для ночевок. Кругом нее весь сухой лес давно уже был вырублен и пожжен. Дарсу это не смутило. Он ушел поглубже в тайгу и издалека приволок сухой ясень. До самых сумерек он таскал дрова, и я помогал ему сколько мог, зато всю ночь мы спали хорошо, не опасаясь за палатку и за одежду. Багровая заря вечером и мгла на горизонте перед рассветом были верными признаками того, что утром будет мороз. Так оно и случилось.